Деньс продолжался около часа. После него надо было обязательно полежать час-полтора. Около 11:00 вечера я уползал из палаты, залезая на полусогнутых ногах в автомобиль, ехал домой ночевать. Я падал в кровать, чтобы на следующий день выдержать такую же нагрузку. Съемки проходили и на улицах города, и в интерьерах. Честно говоря, я себя очень преодолевал казалось по субботам и воскресеньям когда студия не работает а в больнице не лечит имелась возможность немножко отдохнуть но к сожалению я вкалывал и по выходным дело в том что пока я лежал в боткинской телеврединин наконец-то прошел ровно год разрешили мне делать передачу о владимире высоцком Так что по субботам и воскресеньям я отправлялся на другие съемки, брать интервью у родителей Владимира Семёновича, его коллег по театру, у кинорежиссёров, которые его снимали, у поэтов и других людей, друживших с героем нашей программы. Эти съемки шли параллельно с работой над флейтой. С понедельника по пятницу я делал фильм, по субботам и воскресеньям передачу о Владимире Высоцком. Конечно, для больного ноша была тяжеловата. Последняя съемка для телевизионной программы, которая постепенно выросла до четырёх серийной, была, как помню, 25 января 1987 года в день рождения Владимира Семеновича. Ему в тот день исполнилось бы 49 лет. Но о передаче я расскажу в другой главе. А работа над флейтой продолжалась Организм постепенно привык к ежедневным измывательствам над ним и как бы акклиматизировался, свыкся. 1987 год. Январь, июнь. Съёмки, озвучание, монтаж, перезапись забытой мелодии для плей. В этот же период съемки и монтаж передачи о Владимире Высоцком. Огромная работа длительностью в 4 с лишним часа. Параллельно начал пробивать запуск производства дорогой Елены Сергеевны. Сценочная группа у нас собралась прекрасной, люди притерлись друг к другу, понимали друг друга с полуслова, хотели работать вместе, и мы решили попробовать начать новую картину. называется «в Захлёст. На хвосте забытой мелодии для флейты. Запуститься в подготовительный период с дорогой Еленой Сергеевной. Вот уж воистину работа дураков любит. Я несомненно принадлежу к этой категории человечества. Апрель. Запуск в подготовительный период дорогой Елены Сергеевны. Причем под псевдонимом последний экзамен, чтобы не прихлопнул кого-нибудь ретивой киночинуш. Прибавились труд над сценарием вместе с автором пьесы Людмилой Розомовской, поиски исполнителей, кинопробы, художник Александр Борисов начал рисовать эскизы квартиры учительницы. Июнь, передача о Высоцком готова. Никто из руководства ТВ ее не смотрит. Когда состоится эфир, молчат. Июль после конца флейты уехал на несколько дней за город перевести дух. И там из телевизионной передачи, в которой выступали наш министр Камшалов и первый секретарь Союза кинематографистов Климов, Узнал, что международный кинофестиваль в Москве откроется нашей лентой. На открытии всегда показывается фильм вне конкурс. Этот кинофестиваль попытались провести по-человечески. Упрозали три главные премии, организовали профессиональный клуб «Трок». Было решено, что это будет состязание искусства без политической конъюнктуры. Главный приз получил фильм Федерико Феллини интервью. Выступал на кинорынке перед показом флейты, где собрались прокатчики, дельцы, бизнесмены, занимающиеся кинематографом. "Флейта" была куплена рядом стран. Одновременно были и просьбы со стороны западных покупателей сократить картину минут на 15, ибо у них сеанс не может длиться более двух часов, а наша картина шла 2 часа 12 минут.